Глава тридцать первая Наконец, однажды, выслушав доклад трех приезжих сыщиков, из которых один, сын Герасима, явился из дальних мест, из города Бугульмы, Мрацкий узнал много нового. Весь тот край был, по его словам, в полном восстании. Бунт разгорался, как большой пожар, захватывая все кругом и распространяясь с неудержимой силой. Во всех губернских городах, даже в главном городе края в Казани, были смятения, неурядицы и общая паника среди дворян. В Казани ожидали вновь назначенного из Петербурга главнокомандующего всех войск, собираемых против самозванца, генерала Бибикова. Но все, от властей до последнего мещанина, были глубоко убеждены, что судьба этого нового питерского генерала будет все та же, что и судьба генерала Кара, постыдно бежавшего от самозванца. «Разобьет государь Петр Федорович царицыны войска в пух и прах, — говорила молва народная, — и станет еще сильнее, еще грознее. И какие полчища не приведи на него, ничего с ним не поделаешь, потому что дело его правое». От этого же сыщика узнал Мрацкий — что во многих богатых усадьбах полчища бунтовщиков с самим самозванцем или с его наперстниками принимались помещиками с хлебом солью при колокольном звоне с хоругвами и с образами. Не выдержал Сергей Сергеевич и решился на страшный, роковой и многозначащий шаг. Утром следующего дня, когда Анна Павловна своей утиной походкой явилась к мужу, Сергей Сергеевич показался ей не то чересчур веселым, не то чересчур пришибленным. Женщина вытаращила глаза. Не тот был Сергей Сергеевич, каким бывал всегда. Что-то чудное приключилось с ним. «Ну, Анна Павловна», — заявил Мрацкий, «помнишь, — говорил я тебе, — начинается война, когда князек Самарский вздумал свататься за Нилочку. Ну а теперь, сударыня» начинается нечто важнеющее. «Видишь ты вот эту голову?» – показал Мрацкий пальцем себе на лоб. «Говори, видишь?» «Вижу, Сергей Сергеевич», – глупо отозвалась женщина. «Как же мне не видеть? Ваша эта голова?» «То-то моя». «Ну вот видишь ли ты, как, по-твоему, она на шее на моей сидит?» Анна Павловна склонила голову на сторону, пригляделась к мужу и вздохнула. Изредка муж задавал ей задачи, и она кое-как старалась всегда распутаться и хоть раз или два на десять ухитрялась сообразить без его помощи, в чем дело. Но такую задачу, как теперь задал Сергей Сергеевич, конечно, не ей было разрешить. «Не пойму я ничего, Сергей Сергеевич», — отозвалась она, — «еще бы, тебе да понять. А ты вот что скажи». «Голова моя на шее у меня, на плечах или нет?» «Кажись, что так», — отозвалась Мрацкая. «Нету, сударыня. Голова моя отныне не на шее сидит, а на волоске висит. Понимаешь?» «Вот тебе волосок, а на волоске голова висит. И вот именно моя теперь и повисла на волоске. Повесил я ее сам этаким способом, не ныне завтра». Такое вы все узнаете в Крутоярске, что все бесчувствия пошлепаетесь и будете так трое суток лежать. Ахнет вся округа, в Самаре ахнут, в Питере ахнут. Что за человек такой Сергей Сергеевич Мрацкий? И при этом маленький человечек поднял кулак над головой, будто грозясь и всем соседним губерниям, и даже самой столице. И Анна Павловна, как ни была глупа, а увидела ясно, что муж радостно взволнован. Около полудня, несколько успокоившись, Мрацкий послал за Неплюевым. Лакей, ходивший звать молодого человека, явился с ответом, что Никифор Петрович придет через час. И Мрацкий узнал, что тот был в отсутствии в продолжении четырех дней и только сейчас вернулся в Крутоярск. «Где же он был? Неизвестно». «Никак нет, — отозвался лакей, — только не в Самаре, не оттуда приехали, а уж грязны, грязны страсть. Сказывают сами, четверо суток не умывались, и трое суток якобы ничего не кушали. Так сами сказывают, смеючись».